Глава 784. Последняя битва. Когда на шестом фронте закончилось сражение, в южном пределе вновь воцарились мир и покой. Однако все прекрасно понимали, что это было лишь затишье перед бурей. Надвигалась страшная буря. Последней решающей битвы было не избежать. Многие практики южного предела предлагали свои варианты, где должна состояться последняя битва. Некоторые считали этим местом секту кровавого демона имеющиеся там магические формации позволили бы сэкономить кучу времени. К тому же большинство готовых к бою практиков Южного предела уже собрались в том районе. Другие считали, что дать бой надо вместе, где армия северных пустошей будет входить в Южный предел, это позволит помешать вражеской армии разорять и грабить нетронутые войной и часть Южного предела. В конечном итоге дух Пилюли, патриарх Суна Золотой Мороз сошлись во мнении, что время было их самым ценным ресурсом. Поэтому была выбрана секта кровавого демона, она находилась далеко от Морем личного Пути, но довольно близко к Черным землям, и по сути располагалась на приграничной территории южного предела. И хоть там они сдадут врагу немало земель, пока они дышали северным пустошам не захватить южный предел полностью, к тому же практикам северных пустошей придется совершить марш до секты кровавого демона, что даст защитникам больше времени на подготовку. После принятия решения патриархами, армия Южного Предела насчитывала около 200 тысяч практиков. Их разделили на несколько защитных фронтов секты Кровавого Демона в самом центре. Тем временем дух и остальные лично отправились в оставшиеся секты и кланы Южного Предела для сбора ресурсов и сокровищ. Они также возвели 10 огромных магических формаций, которые испускали вокруг себя чудовищное давление. Стояла напряженная атмосфера. Все практики Южного Предела сейчас были заняты исцелением своих ран и восстановлением сил, на будущем поле боя практически никто не разговаривал. Эта битва решит исход войны. Если победу одержит Южный Предел, тогда они войдут в новую эпоху мира. После периода восстановления и некоторых преобразований, они вновь расцветут как красивый цветок, только новый будет еще ослепительнее прежнего. Но если они проиграют, Южный Предел станет частью Северных Пустошей, Они лишатся своих главных даосских учений и доктрин, их практики будут истреблены, а фундамент, на котором зыждется Южный Предел, будет уничтожен. Ими будут управлять северные пустоши, и годы спустя, возможно, никто и не вспомнит о былом величии Южного Предела. В этой битве решалось все. Они либо выживут, либо погибнут. О капитуляции не могло быть и речи. Несколько дней спустя все, кто Кровавого Демона вернулся Манхао, Он отправился в место, где они вместе с Юицин любовались закатами и восходами. Вот только сейчас на землю уже не падали две тени, а осталась только одна. Его белые волосы и алый халат развивались на ветру, его болезненно-бледное бездинной кровинки лицо резко контрастировало с ярким красным нарядом. Однако его глаза излучали тьму. При одном взгляде на него у любого появлялось давящее ощущение, словно его тело хранило в себе чудовищную силу и крови. К тому же вокруг его тела вились едва различимые визжащие души, сто тысяч призраков кружились в бесконечном танце, пронзительно завывая. Похоже, это были люди, которых Манхау убил и поглотил. Они были навечно прикованы к нему, лишившись права войти в цикл реинкарнации. «Цен-Эр», прошептал он, — «С тобой все в порядке». В его холодных глазах промелькнуло одиночество, отчего его аура стала совсем пустой. Для остальных практиков ущелье Кровавого Принца стало местом, где все проходящие мимо ущелья практики чувствовали повисшую там завесу тайны и запах крови. В армии давно уже знали, что Манхао выбрал в себя отцы и кровь в культивацию и души вражеских практиков. Практически все люди южного предела знали об этом, и многие из них даже видели это своими глазами. В их сердцах к испытываемому ими благоговению прибавился еще и страх перед Манхао. Армия Южного предела наконец отдохнула и подготовила свои магические формации. Прошло пять дней. Неподалеку от границы Южного предела, там, где его земля касалась морем личного пути, морская вода зашумела. По поверхности моря гуляли огромные волны. Казалось, что они могут утопить Южный предел. На мосте за лилии можно было увидеть вспышки яркого света. Судя по всему, этот свет исходил от работающих порталов. Постепенно на мосту появлялось все больше и больше людей, казалось, им не было ни конца, ни края. Мост за предельные лилии сдрожал от поступи двух огромных гигантов. Эти гиганты отличались от тех, что прибыли со второй волной, они были намного сильнее и носили золотые доспехи, исходящее от них давление потрясало. Удивительно, но эти гиганты были сравнимы не со стадией отсечения души, а поиска Дао. Правда, всего лишь начальной ступени, но учитывая их гигантские размеры, Они могли раздавить любого практика на той же с ними стадии. За спиной гигантов были приторочены огромные двуручные мечи, придававшие им еще более пугающий облик. Позади гигантов клубилась зловещая аура смерти, которая приняла форму изумрудного тумана. Неподалеку от тумана можно было увидеть несчислимое множество мертвых морских созданий, плавающих на поверхности воды. В тумане скрывались строя призраков, каждому из которых было десять тысяч лет. От воющих в тумане призраков тоже исходили эманации поиска Дао. Вдобавок ко всему этому на мосту находились сотни тысяч практиков северных пустошей, составляющих костяк их армии. Они построились в строй на мосту, и любой, увидевший такое воинство, был бы потрясен до глубины души. Однако больше всего привлекала внимание огромная железная клетка высотой в 300 метров, находящаяся в арьергарде армии. Ее тащили за огромное количество железных цепей, а внутри сидела обезьяна с ярко-красными глазами. Покрытая множеством магических символов, она тяжело дышала, неподвижно сидя в клетке. В авангарде армии находилась троица с совершенно поразительной аурой, они парили в воздухе, холодно взирая на южный предел. В центре стоял старик с рыжими волосами и красным лицом, он носил белый халат и спускал очень странное давление. Его окружало множество электрических сполохов и молний, которые объединялись вместе в форму истинных драконов. Если продолжать смотреть, то можно было увидеть, как истинные драконы соединялись вместе в нечто совершенно иное — крохотный треножник. Будь Манхау неподалеку, он бы сразу заметил схожесть этого треножника с его треножником молний. Однако на этом треножнике был выгравирован дракон в окружении разрядов молний. Парящий в воздухе старик источал силу пика поиска Дао, и все же его аура почему-то напоминала ауру марионетки лжебессмертного Манхао Правда, при ближайшем рассмотрении эта аура казалась еще древнее. Похоже, он обладал аурой, находящейся на границе между лжебессмертным и истинным бессмертным. Этот старик был самым могущественным человеком во всех северных пустошах, глава клана императорского рода. По левую и правую руку от него стояли мужчина и женщина, Мужчина имел женственную внешность, глаза в форме феникса и лёгкое, словно пушинка тела. Но в глубине его глаз в позе лотоса сидели два бессмертных божества, декламирующих трактаты. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы убедиться – это был крайне необычный человек. Он тоже находился на пике поиска Дао со странной аурой, которая отличалась от ауры лжебессмертного. Женщину, с другой стороны, язык не поворачивался назвать красавицей, На ее деформированном лице в глаза сразу же бросалась черная родинка. В ее теле отсутствовали какие-либо намеки на грацию, все из-за чересчур большого веса. Вокруг ее шеи обвилась алая змея, изредка с шипением показывавшая свой раздвоенный язык. Ее взгляд был довольно мрачным, и если приглядеться, то становилось ясно, что у змеи не было материального тела. На самом деле она состояла из мере от неприкаянных душ. Такой была третья армия практиков Северных Пустошей, последняя и самая могучая волна. Как только они добрались до границы Южного Предела, в их сторону помчались три луча света с культивации пика поиска Дао. Те самые патриархи, что в страхе сбежали от Манхао, вместе с ними количество экспертов пика поиска Дао армии Северных Пустошей возросло с трёх до шести. К тому же были еще два гиганта и три призрака, армия таких размеров была по-настоящему страшной. Трое спасшихся экспертов вместо слов вытащили нефритовые таблички и бросили их в голове клана императорского рода и остальным. Изучив их, они сумели удержать эмоции под контролем, но, судя по взглядам, они восприняли сведения внутри крайне серьезно. Шестеро практиков приглянулись и начали мысленную беседу. «Мэнхелл. Ранее мне докладывали о нем. Похоже, этот Мэнхелл – главная помеха на пути вторжения северных пустошей». У него клон Пика поэскадал, а его истинная слышность может поглощать жизненную силу Ц и кровь в культивацию души. Надо избавиться от него. Без него южный предел быстро поет к нашим ногам. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на главе клана императорского рода, вокруг которого танцевали молнии. Внезапно он открыл глаза. Все это время он молчал, но стоило ему заговорить, как все сразу же почувствовали в его голосе странную силу. «Чтобы убрать его с дороги, я разрешаю пустить в ход клановую скульптуру!» Пятеро экспертов кивнули, на этом дискуссия закончилась. После этого третья волна ступила с моста Запредельной Лилии на земле Южного Предела. В этот момент практики северных пустошей вспыхнули жажды убийства. Они поднялись в воздух и полетели по потемневшему небу. Глава клана императорского рода, окружённый танцующими молниями, посмотрел куда-то вдаль. Холодно хмыкнув, он поднял палец вверх. С неба тотчас ударила молния, воздух исказился, а потом словно из ниоткуда возник полупрозрачный глаз размером с кулак. Молния угодила в него, разбив в Южные пределы предел знает о нашем прибытии», — сказал старик. «Отправляемся. Мы закончим эту войну одним решающим ударом». В ответ на это практики северных пустошей взревели и помчались вперед с невероятной скоростью, Небо окрасили разноцветные вспышки, ветер пронзительно засвистел. Земля внизу застонала под тяжестью их жажды убийства. Тем временем снаружи секты кровавого демона патриарх Сун резко открыл глаза. «Они здесь!» — сказал он. С ними старик, которого окружают молнии. Скорее всего, это самый могущественный человек северных пустошей, глава клана императорского рода. Его культивация поражает. Он даже обнаружил мое всевидящее око». «Они прибудут сюда самое позднее через три дня!» Дух Пилюли и Патриарх Золотой Мороз приглянулись. Подавив беспокойство и тревогу, они поднялись на ноги. «Оповестите всех! Совсем скоро начнется последняя битва!»